Глава 55. Покинув пещеру, Карлос ехал с осторожностью, вполне естественной для человека в его положении. Однако этой ночью он был особенно осмотрителен. Он зорко вглядывался в каждый кустик на пути, в каждый камень, за которым мог бы притаиться враг. Почему же сегодня он более осторожен, чем обычно? да того, что в душу его закралось подозрение, и подозревал он, что на его след могли напасть те самые люди, которые так близко от него лежали сейчас в засаде. В последние дни он часто думал об этих людях. Он хорошо знал их, и знал, что оба они, а Мануэль в особенности, ненавидят его. Их могут послать на розыски. думал он, и, несомненно, они способны его выследить. Вот почему Карлос тревожился сейчас куда больше, чем прежде, когда его преследовали отряды Улан с их неопытными начальниками. Если на поиски его двинутся хитрый Мулат и его не менее проницательный дружок, то, конечно, пещера недолго будет служить ему убежищем, и он уже не сможет так легко получать вести из сан иль де -Фонса. От этих мыслей Карлосу было не по себе, и стало бы еще тревожнее, не будь он уверен, что приятели охотятся сейчас далеко на плоскогорье. Он надеялся, что сумеет уладить все свои дела и уехать из этих краев до того, как вернутся Мануэль и Пипе. Но в это утро... его надежды рухнули. Он возвращался в свое убежище, когда уже расцвело. На этот раз Антонио, за которым неотступно следовали шпионы, не удалось вовремя прийти в условное место, и поэтому Карло задержался. Возвращаясь в ущелье, он натолкнулся на свежий след, который шел с северного края плоскогорья. Здесь прошли люди, Мулы и собаки. И по следам Карлос быстро посчитал, сколько их было. Оказалось, как раз столько, сколько лошадей, мулов и собак у желтолицевого охотника и его дружка. И Карлос понял, это их следы. Они вернулись с охоты в прериях. Он внимательно рассмотрел следы и убедился. Что его опасения справедливы. Отпечатки, оставленные одной из собак, разнились от других. Это не был след волкодава местной породы, хотя и такой же крупный. Карлос слышал, что Мануэль не так давно приобрел огромную ищейку. Конечно, это и есть отпечатки ее лап. Карлос проехал по следам охотников. до того места, где они пересекали его собственную старую тропу, ведущую к ущелью. Как же он удивился, когда обнаружил, что один из садников вместе с собаками свернул и отправился в ту сторону, куда вели следы его коня. Сомнений быть не могло. Человек этот выслеживал именно его, Карлоса. Вскоре, однако, этот человек повернул обратно и продолжал прежний путь. Карла знал теперь, что накануне вечером здесь проезжали охотники. Он выследил бы их дальше, но наступило утро, и так как они явно направлялись к городу, он не отважился ехать в ту сторону, а вернулся в свое убежище. Весь день, Его не покидали тревожные мысли, навеянные этим открытием. О том же он думал и сейчас, покинув пещеру. Вот почему он соблюдал такую осторожность. Итак, пёс Бизон, выскочив из ущелья, неожиданно обернулся к скалам и зарычал. Тогда и Карлос остановился и внимательно посмотрел в ту сторону. Но он не увидел ничего подозрительного. К тому же Бизон, видимо, успокоился и снова побежал вперед. «Дикий зверь какой-нибудь!» — подумал Карлос и поехал дальше. Он выбрался на открытое место и, проскакав миль шесть-семь галопом, достиг берегов Пекаса. Здесь он свернул вниз по течению и, снова соблюдая осторожность, направился к роще на берегу. Эта роща и была местом свидания. Не доехав ярда в сто, Карлос остановился. Вперед бросилась собака. Порыскав в зарослях, она возвратилась к своему хозяину. После этого он смело въехал в тень рощи, спешился там и стал под деревом, поджидая прихода вестника. Ему не пришлось долго ждать. Через несколько минут в долине показался человек. Пригнувшись, он быстро шел к роще. Ярдов за триста он остановился и тихонько свистнул. Карлос ответил на сигнал. Человек, все так же пригибаясь, подошел к нему под деревьями. Человек этот был Антонио. «За тобой следили?» — Друг, — спросил Карлос, — как всегда, хозяин, но я скоро от них отделался. — Да, теперь это будет нелегко. — От чего же, хозяин? — Я знаю, что у тебя за новости. — Ведь желтолицый охотник вернулся. — Черт побери, так оно и есть. Кто же вам сказал, хозяин? Утром, когда ты ушел, я наткнулся на след — Их след не иначе. Их и есть хозяин. Они вернулись вчера вечером. Но у меня есть новости похуже. Похуже? Что такое? Они выслеживают вас. Ага, уже. Я этого ждал. Но не так скоро. Откуда ты знаешь, Антонио? Хасефа сказала. Ее братишка прислуживает отцу Хуакину. Утром Падре взял его с собой в крепость, а потом послал мальчика проводить капитана Раблада к хижине желтолисого охотника. Падре стращал мальчишку, чтобы никому не говорил про это. Да только, когда он вернулся в миссию, он пошел к матери, а Хасефа уже подозревала, что его посылали за каким-то нечистым делом, потому что он... Показал ей серебряную монету. Но она все у него и выпытала. Он не знает, про что разговаривали Рабладу и охотники. Только ему кажется, они куда-то собирались. Так вот, я прикинул все это вместе и подумал. Наверное, они отправились по вашему следу, хозяин. Конечно, друг, я ничуть не сомневаюсь в этом. Значит... Выживут меня теперь из пещеры. Они, конечно, догадываются, где я скрываюсь. Ничего не поделаешь. Придется искать себе другое убежище. Хорошо, что я вовремя почуял негодяев. И они не схватят меня, когда я буду спать. Они-то, наверное, как раз на это рассчитывают. А еще что нового? Да, ничего такого нет. Вчера вечером Хасеф видела Висенсус Хосе, а сеньоритой ей так и не удалось перекинуться словечком. Уж больно крепко сторожат сеньориту, но у Хасефы есть дело к жене привратника. Завтра она ее увидит. Может, что-нибудь у нее и выведает. — Мой добрый Антонио, — сказал Карлос, кладя ему в руку монету. Отдай это Хасефе и скажи, чтобы действовало. На нее вся наша надежда. «Не бойтесь, хозяин», — ответил Антонио, усмехаясь. Хасефа старается изо всех сил. У нее-то, я так думаю, вся надежда на меня». Карлос засмеялся простодушным словам своего верного слуги и товарища, но тут же стал расспрашивать о другом. о своей матери и сестре, о солдатах, шпионах, о Доне Хуане. Антонио ничего нового не знал о Доне Хуане. Его арестовали на следующий день после происшествия в крепости. И с тех пор он сидел за решеткой. Его обвиняли в пособничестве Карлосу и должны были судить, как только поймают охотника на бизонов. За полчаса Они обо всем переговорили. Карлос взял у Антонио свертки с едой и собрался возвратиться в свое убежище. «Завтра приходи опять, Антонио», — сказал он на прощанье. «Если мне что-нибудь помешает прийти, жди меня послезавтра и потом в следующую ночь». «Доброй ночи, друг». «Доброй ночи, хозяин». С этими словами, друзья, ибо они были настоящими друзьями. Расстались. Антонио, низко пригнувшись, отправился в сторону долины, а Карлос, вскочив в седло, поскакал к хмурым утесам льяну эстакаду.